Глава 9. О том, как Дэнни попал в ловушку пылесоса, и о том, как друзья Дэнни спасли его. Долорес Энграсия Рамирес жила в собственном домике на дальнем конце Тортильи Флэт. Она помогала по хозяйству нескольким монтереевским дамам, и была одной из подлинных дочерей Золотого Запада. Она не была хорошенькой, это пайсана с худым лицом, но в ее движениях порой сквозила тонность, а в голосе звучало хрипотца, отца, которая нравилась некоторым мужчинам иногда в ее глазах тумане их загоралась дремотная страсть которую мужчины под властные верением плоти находили привлекательной и манящей. она отличалась раздражительностью и когда давала ей волю никому не показалось бы желанной но сердце у нее было влюбчивое и недаром в тортили Флет ее прозвали конфетка и Рамирск. Когда она находилась во власти нежного чувства, на нее просто было приятно смотреть. Как она облокачивала со свою калитку, каким воркующим становился ее голос, как колыхались ее бедра, то прижимаясь к самому забору, то плавно отступая, то вновь к нему прижимаясь, словно ленивые летние волны, накатывающиеся на песок. Кто еще мог так томно произнести простые слова «Ау, амиго!» «А он, да вас, здравствуй, дружок, куда ты идешь?» Правда, чаще голос и был визгливым, лицо жестким и острым, как лезвие топора, фигура неуклюжей, а намерения самыми эгоистичными. Вторая, более мягкая сторона ее натуры, просыпалась в ней только два раза в неделю и, к тому же, обычно по вечерам. Когда конфетка услышала, что Дэн не получил наследство, она порадовалась за него. Теперь она мечтала о том, чтобы стать его спутницей жизни, как, впрочем, и все обитательницы Тортильи Флетт. Вечер за вечером... Она стояла у калитки, ожидая, что он прошел мимо и угодил ее оттенетом. Но в течение долгого времени на ее приманку попадались только бедные индейцы и пайсано, у которых не было собственных домов, и даже одежда порой оказывалась беглянкой, из чьих-то более полных гардеробов. Конфетку это не устраивало. Дом ее был расположен выше по склону, в той части квартала, куда Дэнни заглядывал редко. Сама же конфетка не могла отправиться искать его. Она была порядочной женщиной и строго соблюдала правила приличия. Вот если бы Дэнни прошел мимо, и они поболтали бы, как положено, старым друзьям и он зашел бы к ней выпить стаканчик вина, и если бы затем природа оказалась слишком сильной, а она сопротивлялась бы не уж слишком упорно, вот тогда приличия почти не были бы нарушены. Но она и помыслить не могла о том, чтобы покинуть свою паутину у калитки. Месяцы шли, а ей по-прежнему приходилось довольствоваться только теми поклонниками, у которых в карманах было пусто. Но в тортилье флетт не так уж много улиц. Рано или поздно Денни неизбежно должен был пройти мимо калитки Долорес Грассио Милс, и так оно в конце концов и случилось. За все время их давнего знакомства... Дэнни ни разу не проходил мимо дома конфетки при более благоприятных для нее обстоятельствах. Дело в том, что не недалее, как в это утро, Дэнни нашел ящик медных гвоздей, потерянной центральной компанией поставок. Поскольку рядом не было видно никого из служащих компании, он решил, что это бесхозное имущество. Поэтому Дэнни извлек гвозди из ящика и переложил их в мешок. Затем он позаимствовал тачку у пирата, а заодно и самого пирата, чтобы эту тачку толкать. И отвез свою находку на склад западной компании поставок, где продал гвозди за три доллара. Ящик он подарил пирату. «Ты можешь хранить в нем всякие вещи», — сказал он. И пират обрадовался. «И вот». Теперь Дэнни спускался с холма, направляясь по прямой линии к заведению турелли, а в кармане у него покоились три доллара. Голос Доллорас был полон сладостной хрипотцы, слоножужжание шмеля Ау, амиго, да он да вас. Дэнни остановился. Планы его внезапно изменились. Как поживаешь, конфетка? Они все ли равно? Моим друзьям это не интересно кокетливо сказала она, и бедра ее тонно заколыхались. Как так? спросил он. А разве мой друг денни хоть разок навестил меня? Ну, вот я здесь, галантно заявил он. Она чуть-чуть приоткрыла калитку. Может быть, ты зайдешь выпить в честь дружбы стаканчик вина? денни последовал за ней в дом. «Что это ты делал в лесу?» — проворковала она. И тут Дэнни совершил роковую ошибку. Он тщеславно поведал о заключенной им на вершине холма сделки и похвастал своими тремя долларами. «Правда, вина у меня только-только на дверюмочки, умочки», — сказала она. Они расположились на кухне и выпили по стаканчику вина. «Вскоре Дэнни...» Рыстрственно и пылко покусился на добродетель конфетки, но, к своему удивлению, встретил отпор. Совершенно неожиданный для женщины ее телосложения и репутации это его очень рассердило, ибо в нем пробудился безобразный зверь похоти. Только когда он собрался уходить, все объяснилось воркующий голос произнес, «Может быть, ты зайдешь навестить меня вечерком, Дэнни?» Глаза конфетки затуманились дремотным призывом. «Соседи?» — тактично вздохнула она. «Тут он все понял. Я приду вечером», — сказал он. До вечера было еще далеко. Дэнни шел по улице, вновь направляясь прямо к Торелли. Зверь в нем чудесно преобразился. Из разъяренного, рычащего волка он стал большим, мохнатым, сентиментальным медведем. — Я куплю вина для этой милой конфетки, — думал Дани. И тут ему навстречу попался Пабло. А у Пабло было две палочки жевательной резинки. Он протянул одну Дэнни и пошел рядом с ним. — Куда ты идешь? Сейчас не время для дружбы. — Досадливо сказал Дэнни. — Сперва я собираюсь купить вина в подарок одной даме. Если хочешь, можешь пойти со мной, но больше, чем на один стаканчик, не рассчитывай. Мне надоело покупать вино для дам, чтобы его все до капли выпивали мои друзья. Пабло согласился, что это действительно невыносимо. Самому же ему нужно общество, Дэнни, а не его вино. Они зашли в заведение турелли и выпили по стаканчику вина, отлив его из только что купленной бутыли. Дэнни заявил, что неприлично угощать друга одним единственным стаканчиком вина. Как ни горячо отказывался Пабло, они выпили по второму. — Да, мам, — думал Дэни. Не следует пить много вина. Они от него глупеют. А кроме того, вино усыпляет те чувства, которые делают дому особенно приятны. А они выпили еще несколько стаканчиков. Полгаллона — вполне приличный подарок, решили они. Тем более, что д не собирается спуститься в город, купить ей что-нибудь еще. Они отмерили полгаллона... И выпили все, что было выше черты. Затем Дэнни спрятал бутыль в канаве среди бурьяна. — Я буду рад, если ты пойдешь со мною покупать подарок, друг мой Пабло, — сказал он. Пабло понимал, чем объясняется это предложение. Во-первых, Дэнни не хотел расставаться с другом. Во-вторых, он опасался, что вино не уцелеет, если оставить Пабло бродить, где ему, вздумается, с большим достоинством и подчеркнуто твердым шагом они спустились с холма в Монтерей. Мистер Саймон, из фирмы Саймона, вклады, ювелирные изделия, суды, любезно пригласил их в свою лавку. Название фирмы достаточно точно указывало ассортимент товаров, которыми она торговала. На прилавке были выставлены саксофоны, радиоприемники, ружья, ножи, удочки и старинные монеты. Каждая вещь поддержанная, но, тем не менее, куда лучше новой, так ее части только-только приработались. «Вам что — Вам что-нибудь показать? — спросил мистер Саймон. — Да, — сказал Дэнни. Хозяин лавки начал перечислять свои товары, но вскоре остановился на полусловии, заметив, что Дэнни не спускает глаз с большого алюминиевого пылесоса. Полисборник был синий, в желтую клетку. Электрический шнур длинный, черный и глинцевитый. «Мистер Саймон...» Нагнулся над пылесосом, потервал ладонью, отступил на шаг и бросил на него восхищенный взгляд. — Что-нибудь ради пылесоса? — спросил он. — Сколько? — Этот стоит четырнадцать долларов. Собственно говоря, мистер Саймон не столько назначал серьезную цену, сколько старался выяснить, какими капиталами располагает Дэнни, а Дэнни был охвачен желанием приобрести пылесос, ведь он был таким большим и блестящим. Ни у одной хозяйки в Тортилле-Флэт не было пылесоса. В эту минуту Дэнни забыл, что в Тортилле-Флэт не было также и электричества. Он положил на прилавок свои два доллара и терпеливо ждал, пока утихнет буря. Бешенство, негодование, печаль, вопля о нищете, о разорении, о надувательстве. Ему указывали на качество лака, на цвет сборника, на особую длину шнура, на то, что один металл стоит дороже. А когда все кончилось не вышел из лавки, унося под мышкой пылесос. Нередко в часы дневного досуга конфетка доставала пылесос и прислоняла его к стулу. А когда приходили соседки, она начинала возить его по полу, чтобы показать, как легко он движется, и она тихонько жужжала, подражая мотору. «Мой друг — человек богатый», — говорила она вот погодите скоро мне в дом протянут провода полное электричество и тогда жр жр жр и в комнате чисто соседки пытались опорочить подарок заявляя нет щетка и совок есть только уметь ими пользоваться куда надежнее а их завистливая хвала не могла повредить пылесосу обладанием подняла конфетку на самую вершину общественной лестницы тортили Флэт. Те, кто не знал ее имени, говорили просто «Ну, это с подметальной машиной». Нередко, когда мимо дома конфетки проходили ее враги, можно было видеть, как она возит пылесосом по полу, жужжала весь голос. «По правде говоря, она...» Каждый день, кончив подметать пол, обрабатывал его пылесосом, руководствуясь следующей теорией. С электричеством он чистил бы лучше, но ведь нельзя же иметь все сразу. Ей завидовала вся округа. Она держалась теперь с большим достоинством и надменной любезностью и высоко задирала нос, как и надлежит владелице подметальной машины. В любом разговоре она не забывала упомянуть о пылесосе. Рамон проходил по улице сегодня, когда я пылесосила. Луиза Миттер порезала руку сегодня днем, часа через три после того, как я кончила пылесосить. Но и упиваясь своим величием, она не забывала о Дэнни. В его присутствии голос ее становился хриплым от избытка чувств. Она покачилась, как сосна на ветру. И все свои вечера он проводил в доме конфетки. Сперва его друзья не обращали внимания на эти отлучки, ибо каждый человек имеет право на увлечение. Но недели шли. И, наблюдая, как дыни от семейной жизни становится все более бледным и апатичным, его друзья пришли к выводу, что бурная благодарность конфетки вредна для его здоровья. Они ревновали его к конфетке, потому что, по их мнению, все это затянулось. И Пилон, и Пабло, и Хесус Мария, Каждые по очереди принимались в отсутствие, Да не ухаживает за дамой его сердца. Но конфетка, хотя и была польщена, Продолжала их анить верность тому, Кто поднял ее на такую завидную высоту. Она была бы не прочь припасти их дружбу на будущее, Так как знала, что счастье капризно, Но сейчас она наотрезла. Отказывала друзьям Дэнни в том, на что пока имел право только Дэнни. И вот его друзья в отчаянии составили заговор, чтобы погубить ее. Быть может, Дэнни в глубине души уже начинал уставать от нежной привязанности конфетки и от необходимости платить ей взаимностью. Однако, если ты и было, так он не признавался в этом даже самому себе. Как-то днем, часа в три, Пилон, Пабло и Хесос мои, за которыми в отдалении плелся большой Джо, торжествуя возвращались домой после крайне напряженного утра. Для выполнения их плана потребовалась вся стальная логика Пилона, вся артистическая изобретательность Пабло, вся доброта и человечность Хесуса Марии Коркорана. Большой же Джонни внес в это дело никакой лепты. И вот теперь, словно четыре охотника после травли, они возвращались тем более довольные, что добыча дала им нелегко.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 Встал с постели и расставил на столе банки из-под затем он разлил вино. Его четыре друга устало опустились на стулья, утомленные трудным днем. Они молча и неторопливо потягивали вино, Ибо настал тот предвечерний час, когда в жизни Тортили Флет наступает затишье. Почти все ее обитатели отрываются в это время от своих занятий, чтобы обдумать происшествия минувшего дня и прикинуть, что сулит им вечер. И в этот час всегда есть много тем для разговора. Корнелия Руис завела себе сегодня нового дружка. Заметил Пилон, он совсем лысый. Его зовут патрик Корнели говорит, что ее прежний друг на той неделе три дня глаз домой не казал, а она этого не любит. Так, Корнели слишком непостоянно сказал Дэнни и со спокойным удовлетворением подумал о своем собственном, прочном благополучии, зиждущемся на несокрушимом фундаменте пылесоса. «Отец Корнелий был еще хуже», — подхватил Пабло. «Он никогда не говорил правды. Один раз он взял у меня взаимый доллар. Я сказал об этом Корнелии. Она хоть бы что. Одна кровь. Скажи мне, какой породы твоя собака, и я скажу тебе, на что она годна», — назидательно произнес пилон. Денис снова наполнил банки, и бутыль опустела. Они грустно поглядели на нее хесус мария это воплощение человечности негромко сказал я встретил сузи франсиско пилон она говорит что все в порядке она уже три раза каталась с Чарли гусманом на его мотоцикле первые два раза когда она давала ему твое приворотное зелье ему становилось нехорошо она думала что она не поможет Но теперь Сузи говорит, чтоб ты приходил за сладкими булочками, когда захочешь. — А из чего оно это с спросил Пабло. Пилон ответил сдержанным. — Всего сказать я не могу. А хорошо Чарли Гусману было, наверное, от коры ядовитого дуба. Галон вина иссяк слишком быстро все шестеро испытывали жажду мучительную как любовное томление пилон мигнул друзьям они мигнули в ответ заговорщики были готовы приступить к действиям и пилон откашлялся что ты такого натворил Дани? — почему над тобой смеется весь город да не беспокоился это ты о чем Филон усмехнулся. Так поговаривают. Будто вот бы ты купил для одной дамы подметальную машину, и что эта машина не будет работать, пока в дом не протянут провода, а эти провода стоят очень дорого. Вот некоторые и смеются над таким подарком. Да не заволновался. Этой даме нравится подметальная машина, сказал он, оправдываясь. Ну, конечно. — согласился Пабло. — Она ведь многим говорила, что ты обещал протянуть в ее дом провода, чтобы машина могла работать. Дэнни совсем встревожился. — Она это говорила? — Да? — Так, мне сказали. — Ничего ей не обещал, — воскликнул Дэнни. — Если б мне самому не было смешно... «Я бы очень рассердился, слушая, как смеется над моим другом», — заметил Пилон. «А что ты будешь делать, когда она попросит тебя протянуть к ней провода?» — спросил Хесус-Марии. «Скажу ей нет», — ответил Дани. Пилон рассмеялся. «Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь». «Не так-то просто сказать этой даме нет». Дэнни не почувствовал, что друзья не одобряют его поведение. Что ж мне теперь делать? спросил он растерянно. Пилон подошел к решению этого вопроса с обычным педантизмом. Если у этой дамы не будет подметальной машины, ей не нужны будут провода, ⁇ сказал он после нескольких минут глубокого размышления. Остальные, согласно, закивали. — Поэтому, — продолжал Пилон, — надо забрать у нее подметальную машину. — Она мне ее ни за что не отдаст, — возразил Дэнни. — Ну, так мы тебе поможем, — объявил Пилон. — Я заберу машину, а взамен ты сможешь подарить этой даме галлон вина. Она даже не узнает, куда дело с подметальная машина. — Соседи увидят, как ты будешь ее уносить, но нет, — ответил пилон, — ты оставайся дома, Дэнни, а я заберу машину. Дэнни вздохнул с облегчением, потому что его добрые друзья пришли к нему на помощь. Пилон был осведомлен обо всем, что происходило в торте Флэт. Его память регистрировала все, что видели его глаза или слышали его уши. Он знал, что каждый день в половине пятого конфетка отправляется за покупками. Именно на эту ее привычку он и рассчитывал, составляя свой план. «Будет лучше, если ты останешься в стороне», — сказал он Дэнни. «Во дворе» пилу он взял заранее приготовленный рогожный мешок. Вытащив нож, он срезал с розового куста ветку и засунул ее в мешок. Как он и рассчитывал. Конфетки дома не было. «А машина эта, собственно говоря, принадлежит Денни?» — сказал он себе. Потребовалось всего одна минута, чтобы войти в дом, положить пылесос в мешок и искусно замаскировать отверстие мешковеткой веткой розы. Выходя со двора, Пилон столкнулся с конфеткой. Он вежливо снял шляпу. — Я заходил тут на минутку, чтобы поболтать с тобой, — сказал он. — Так, может, ты посидишь, Пилон? — Нет, у меня дело в Монтерей, уже поздно. «Куда ты несешь этот розовый куст?» «А, один человек в Монтерей хочет его купить. Очень хороший куст. Посмотри, какой он пышный!» «Ну, так заходи в другой раз, Пилон!» Неторопливо, шагая по улице, Пилон не услышал гневного вопля. «Может, она не сразу его хватится», — подумала. Половина задачи была решена. Оставалась вторая половина. «Что будет делать Дэнни с этой машиной?» — спросил себя пилон. «Если он оставит ее у себя, конфетка узнает, что это он ее взял. Может, выбросить?» «Нет, это ценная вещь. Значит, надо от нее избавиться и при этом извлечь пользу от ее ценности». Теперь задача была решена окончательно, — и пилон начал спускаться с холма по улице, ведущей к заведению турелли. Пылесос был большой и сверкающий. Когда пилон вновь начал подниматься по холму, он в каждой руке нес по бутыли свину. Когда он вошел в дом Дэнни, друзья встретили его молчанием. Он поставил одну бутыль на стол, а другую на пол. «Я принес тебе подарок для твоей дамы», — сказал он Дэнни, — «а вот немного венца и для нас». Они весело передвинули к столу свои стулья, потому что в глотках их бушевал пожар. Когда первая бутыль была почти опорожнена, Пилон поднес свою банку к свече и посмотрел сквозь вино на ее огонек. «То, что случается!»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 Первая бутыль опустела. Друзья посмотрели на Дэнни, желая узнать, что он теперь сделает. До сих пор он молчал, но теперь понял, что друзья ждут его решения. — Это была бойкая дама, — сказал он, — и с очень добрым сердцем. Но, черт побери, — сказал он, — до чего мне все это надоело. И он откуприл вторую бутыль. Пират, сидевший в углу среди своих собак, улыбнулся про себя и восхищенно прошептал, «Черт побери! до да чего мне все это надоело!» Эти слова показались пирату прекрасными. Они не выпили половины второго галлона и успели пропеть всего две песни, когда в комнату вошел молодой Джонни Пом-Пом, — Я был у Торелли, — сказал Джонни, — а он совсем взбесился. Он вопит, как зарезанный, он стучит кулаками по столу. Друзья посмотрели на него без особого интереса. — Если с Торелли случилась какая-нибудь неприятность, то и по делам ему. — Да, сколько раз он отказывал своим постоянным клиентам в стаканчике вина. — А что случилось с Торелли? спросил Пабло. Джонни Помпом, -пом, поблагодарив, взял протянутую банку с вином. «Торелли говорит, что он купил у пилона подметальную машину, а когда он прицепил ее к своему проводу, она не стала работать. Тогда он заглянул в ее нутро, и оказалось, что в ней нет мотора. Он говорит, что убьет пилона». Пилон был возмущен. «Я и не знал» что у этой машины чего-то не хватает, — сказал он. Но ведь я сказал по делам Торелли, какая бы неприятность с ним ни случилась. Такая машина стоит не меньше четырех галлонов вина, а этот сквалыга Торелли поступил стать больше двух. не все еще испытывая к пилону горячую благодарность, отхлебнул вино и почмокал губами. «Эта бурда, которой торгует Торелли, с каждым днем становится все хуже», — сказал он. «Она и всегда-то была свиным пойлом, но теперь уж до того дошло, что даже Чарли Марш не станет ее пить». Тут все почувствовали, что отчасти свели счеты с Торелли. «Пожалуй, — сказал Дэнни, — если Торелли не образумится, мы будем покупать вино у кого-нибудь другого».